Глава четырнадцатая. Похищение. Похитить девушку — вот первая мысль, которая пришла в голову Педру Хуану. Он понимал, что Хулия не покорится ему, но он желал во что бы то ни стало вырвать ее из дому. Он предпочитал видеть ее мертвой, чем замужем за другим. Для выполнения этого замысла Педру Хуану нужен был соучастник. Порывшись в памяти и перебрав всех, кого он знал в Мехико, А знал он очень немногих, он надумал обратиться за помощью к москиту, мужу Паулиты, которая часто бывала у них в доме. Педро Хуан решил предварительно поговорить с ним. — У вас как будто нет сейчас подходящего занятия, не правда ли? — начал бывший живодер. — Что верно, то верно, — ответил москит. — Нынче дела в Мехико для нас, бедняков, идут из рук вон плохо. Было бы славно, если бы ваша милость нашла мне выгодное дельце Для меня это не нетрудно, но прежде всего надо знать, что вы умеете делать. Дайте мне поручение, ваша милость, и вы убедитесь, что я способен на все. А вы взялись бы помочь мне похитить даму из ее дома? Все зависит от того, сколько ваша милость положит за дельце Я ни от чего не откажусь. Так слушайте, речь идет о Хулии, о той самой девушке, которая в ту ночь оказалась в вашем доме. «Продолжайте, сеньор», — сказал, не моргнув глазом москит. «Действовать придется против ее воли. Другими словами, девушку надо выманить из дома обманом или силой, но так, чтобы об этом не узнала сеньора Магдалена». «Каков ваш план?» Москит на миг задумался. «Нет ли окна или балкона в комнате, где спит девушка?» — спросил он. «Есть балкон». Она спит одна в комнате? — Одна. — Сможет ли, Ваша милость, подмешать девушке сонный порошок за ужином? — Нет, ничего легче. Я его всыплю в стакан с вином. — А можно ли незаметно прокрасться ночью в ее спальню? — Можно. Дверь выходит в коридор. Правда, она ее запирает на ключ. Но я заказал себе второй в надежде, что мне посчастливится попасть в ее спальню. В таком случае ручаюсь за успех. Слушайте же, Ваша Милость, сегодня вечером я принесу вам порошок, после которого она уснет как мертвая. Тогда Ваша Милость даст мне знать, я буду поджидать где-нибудь неподалеку, мы вдвоем вытащим девушку через балкон на улицу, и Ваша Милость мне скажет, куда ее отнести. Я уже снял для этого случая дом на углу улицы, где монастырь Санто-Доминго». — Отлично, тогда все в порядке. Иду за порошком. В десять часов вечера он уже стучался в дверь к Педру хуан С нетерпением поджидая москита, бывший живодер не покидал склада, находившегося в первом этаже дома, и поспешил сам открыть ему дверь. — Это вы? — спросил он шепотом. — Да, сеньор. Где порошок? — Вот, возьмите, ваша милость. Педру Хуан взял пакетик и тщательно спрятал его у себя. «А теперь пойдемте», — сказал он. Москит последовал за ним. Они пересекли главную патию и, попав во второй дворик, поднялись по тайной лестнице в комнату, где стояли кровать и несколько стульев. На столе горела сальная свеча. «Вот ваш тайник», — сказал Педро Хуан. «Запритесь на ключ. Здесь вас никто не увидит. Я приду за вами, когда наступит время». Педро Хуан вышел, а москит повернул в замке ключ. В тот вечер Педро Хуан ужинал дома. Он сидел во главе стола между сеньорой Магдаленой и Хулией. Во время ужина Педро Хуан держался совершенно спокойно. Хулия выглядела озабоченной, сеньора Магдалена веселой и оживленной. «Сегодня Хулия проведет с нами свой последний вечер», — сказал Педро Хуан, обращаясь к жене. «Да, завтра свадьба, если Бог будет угодно», — откликнулась сеньора Магдалена. «Для нашего последнего ужина», — продолжал Педро Хуан, — «я припас превосходное вино, которое, к сожалению, не придется по вкусу моей Магдалене, ведь оно из Испании». «Ошибаешься, мой друг», — с улыбкой заметила сеньора Магдалена. «Я делаю исключение в двух случаях. Мне нравится несмотря на их испанское происхождение».